Глава двадцать четвертая. «Мамуль, еще долго?» — спрашивает Ди, а я так волнуюсь, что не сразу соображаю, что ответить. «Не знаю, доченька, я здесь тоже в первый раз. Данил с Давидом идут молча, вижу, как им интересно, но они не подают виду. Мои серьезные и степенные мужчины несут каждый свои рюкзаки и вместе рюкзак сестры. У меня с собой всего лишь один чемодан, и я много не брала, в основном детские вещи» не планирую надолго задерживаться на острове, у меня забронированы билеты обратно на понедельник после выходных. Не знаю, что там напридумывал себе Тагаев, но я не собираюсь торчать здесь в обществе его невесты, каким бы привлекательным ни был этот проект для нашего агентства. Сама я управилась бы за день, но раз уж Тагаеву так хочется, пусть повозится со своими детьми подольше. Глядишь, ему быстро наскучит играть в папашу, и проблема разговора об отцовстве отпадет сама собой». Все оставшееся время до отлета я стойко выдерживала жесткий прессинг Стефы, утверждающий, что я обязана рассказать Тагаеву о детях. И только улетая, пообещала, что сориентируюсь на месте и понаблюдаю за ним и Арианой. Я действительно не хочу им мешать, независимо от того, как ведет себя по отношению ко мне Артур. Если он хочет жениться, значит принял это решение взвешенно и обдуманно, И становиться объектом флирта, чтобы разнообразить ожидания свадьбы, я точно не стану. Что касается наших с ним детей, там тоже много вопросов. Даже один ребенок на стороне — непростое испытание, а тут сразу трое. Мало какая пара его выдержит, так что бивать клин между ними я не стану. По крайней мере, так я себя убеждала все эти дни. Мы проходим таможенный и паспортный контроль, получаем свой багаж и теперь стоим у выхода из аэропорта. Тагаев сказал, «Нас встретит, но не сообщил, кто». Вот я и кручу головой по сторонам, высматривая неизвестно кого. «Мам, смотри», — показывает Данька на мужчину в шортах и футболке с табличкой в руках. «Три Д». И больше ничего. «Три Д», — поворачивает сияющую морда Худовит. «Это ж мы, да?» Улыбаюсь, треплю их ростую макушку и киваю. Мальчики срываются с места и бегут к мужчине, а мы с Ди идем следом. Чувствую легкую досаду и расстраиваюсь еще больше. Оказывается, я надеялась, что Артур приедет сам, а он прислал водителя. Или кто там этот коренастый мужчина? И зачем мне эти глупые волнения? Какая мне разница, кто нас будет встречать? «Анастасия Андреевна, я Николай. Меня Артур Асланович прислал вас встретить. Давайте ваш чемодан». Николай забирает вещи и указывает мне на припаркованный микроавтобус, возле которого стоят еще двое. Да уж, Артур Асланович не поскупился, целый эскорт снарядил. Проходим к микроавтобусу. Внутри установлены детские кресла, и я удивленно хмыкаю. Артур Асланович не перестает удивлять, хотя мог бы и сам приехать. Впрочем, они с Арианой уже со вчерашнего дня на острове, и наверняка будущая мадам Тагаева надежно удерживает жениха в своих цепких пальчиках. Ничего удивительного я бы тоже держала. Или нет? Неважно. Вряд ли мне это грозит. Охранник распахивает передо мной дверь и помогает выйти, и я восторженно ахаю. Передо мной расстилается бирюзовая морская гладь, играющая солнечными бликами. У пристани качается на волнах белоснежный красавец-катер, и меня словно отбрасывает на пять лет назад. Точно такое же море, такой же причал, они везде одинаковые, круизный гулет перла Дель мар Мы с Настей переговариваемся с Быкиром, который затягивает канат на пристани, и смеемся. Мы только начали работать, мне все нравится. Будущее рисуется в самых радужных красках, и я не подозреваю, что через несколько дней в наш гулет врежется горящая яхта, и моя жизнь круто повернет совсем в другую сторону. — Мамуль, ты чего? — дергают снизу, и я вижу встревоженное личико дочки. — Ты что, плачешь? — Нет, что ты. Быстро смахиваю слезы и широко улыбаюсь. Солнце очень яркое, вот и глаза и слезятся. «Так надень очки», — говорит она точь, точь как Стефа, когда та напоминает про панамки. «Хорошо. Достаю из сумки футляр и прячу за солнцезащитными очками. А ты надень свою шляпку. Данил, Давид, где ваши кепки?» «Правильно», — одобрительно кивает Николай, — солнце уже высоко, а нам еще по морю плыть, так что слушайте маму 3D. «А вы откуда нас знаете?» — недоверчиво спрашивает «Данил». «Вам он?» — рассказал, — подхватывает Давид. «Артур?» «Артур Асланович», — поправляю сына. «Знаю», — улыбается Николай. «Давайте-ка забирайтесь в катер». «И вы, Анастасия Андреевна, поторопитесь, а то Артур Асланович будет недоволен». «Скажите, пожалуйста, недоволен он». Мысленно возмущаюсь, но вслух этого не озвучиваю. Опираюсь на предложенную руку и спускаюсь в катер, где уже нетерпеливо подпрыгивают мои дети». Не только мои. Очень скоро я встречусь с их отцом. Катер отчаливает от пристани, а у меня трясутся коленки. Это потому что море, потому что накрыли воспоминания, потому что все вдруг обострилось и заныло внутри, потому что чувства к одному мужчине внезапно проснулись и начали тлеть, и если их сейчас не потушить, кто знает, какое пламя может разгореться и гореть в нем снова буду я одна, поэтому тушить надо начинать прямо сейчас. Артур поглядывал на часы, катер уже должен быть на подходе, значит, пора. Потом, может, не получится проделать все незаметно, парни вместе со своей сестрой вполне способны были прилепиться к нему тремя хвостиками. Тагаев не возражал, но тогда они помешают его плану, а план заключался в том, чтобы не дать Анастасии уехать с острова после уикенда. Она в своей обычной неприветливой манере сухо сообщила ему, что пролетает только на выходные, и уже в понедельник у них самолет. А этого Артур допустить никак не мог. Он хотел, чтобы Анастасия с детьми оставалась здесь как можно дольше. Он хотел разобраться, что с ним происходит, почему его так тянет к этой заносчивой и упрямой девчонке. «Да, девчонки, несмотря на наличие бизнеса и троих подросших детей». Он взрослый мужчина, сумевший многого добиться с тех пор, как погиб отец, и на него свалилась необходимость возглавить семейный бизнес, и если это всего лишь сексуальное влечение, он сумеет его распознать, а уж тем более с ним справиться. Анастасия не заслуживает того, чтобы отводить ей роль любовницы, а Ри, чтобы он крутил под ее носом интрижку с устроительницей их собственной свадьбы. И вообще он не для этого женится». Любовниц в его жизни хватало, теперь ему нужна жена. Вот только интуиция подсказывала, что дело тут вовсе не в сексе. Точнее, не только в нем. Оставалось определить удельный вес этого «не только». А как это сделать, если сны уже превратились в сплошную подборку фильмов для взрослых с участием Анастасии? Что касается детей, тут Тагаев оставался бессилен. Никакая аналитическая сила мышления не давала ответ на вопрос, почему его вдруг заклинило на этих детях. Именно на этих. Да, они забавные, милые, но дело не в этом. Здесь тоже срабатывало притяжение, но совсем другого плана. Артуру просто хотелось быть рядом, слушать их болтовню и смех, наблюдать за их вознёй и беготней. Он чувствовал в них необходимость, причем желательно в комплекте с их мамашкой, Поэтому он не собирался отпускать всех четверых отсюда ни в понедельник, ни во вторник. И выход был только один. Тагаев дождался, пока на горизонте появилось очертание катера и быстро прошел в одно из служебных помещений. «Если вывести из строя ретранслятор мобильной связи, а Николая с катером отправить обратно, никто никуда не улетит. На острове достаточно охраны, холодильники забиты, запасы сделаны приличные. Роман предупрежден». На крайний случай у Тагаева с его начальником службы безопасности есть аварийный канал связи. И, конечно, Ри вынесет ему мозг за невозможность выкладывать в соцсети свои видосы, но если ей так надо, она может пуститься к берегу, вплавь. Тут не так далеко, доплыть да можно. Если плыть днем, ночью плыть сложнее, ничего не видно. Что-то всколыхнулось в памяти, заворочилось, как будто прорывалось сквозь заслон. Беспокойно сверлило мозг, пробуждая давно забытые воспоминания. Но Артуру сейчас было не до них. Он осмотрел ретранслятор, достал из кармана отвертку и старый сгоревший блок, отсоединил аппарат от сети, заменил верхний блок на неработающий и установил крышку на место. Все, теперь пускай ищут поломку, а потом долго ее устраняют. Главное, он не при делах. Тагаев спрятал блок в карман и направился к берегу, куда уже причаливал большой белый катер. Катер приближается к берегу, и я издаль вижу на причале высокую фигуру. Тагаев один, без Арианы, и меня немного отпускает. Ловлю себя на мысли, что все это время представляло их в обнимку, и то, что Артур пришел сам, ощутимо поднимает настроение. «Что поделать, я законченная идеалистка в розовых очках» но море такое бирюзовое небо синее, а солнце яркое что не хочется думать о плохом в конце концов я приехала сюда работать пока за моими детьми будет присматривать их собственный отец пускай он о своем статусе и не подозревает сама не знаю почему так безоговорочно ему доверяю наверное интуиция подсказывает что тагаев не причинит вреда своим детям еще мне кажется он по настоящему к ним привязался. И широкая улыбка на лице Артура лишний раз подтверждает мои догадки. «Артур?» — дружно кричат мои дети, машут руками и подпрыгивают от нетерпения. «Асланович!» — поправляю по привычке, но тут же попадаю под обстрел прищуренных глаз. «Он нам разрешил?» — заявляет Давид, и я поспешно замолкаю. «Артур так Артур!» «Правильно! Нечего по отчеству и на вы к хомячку!» Николай пришвартовывает катер. Тагаев подходит к трапу и по очереди достает из катера всех троих детей. Он совсем не прилагает усилий, и они кажутся такими маленькими в его руках, что мне непроизвольно подкатывает комок к горлу. Если бы он мог взять их на руки, когда они только родились, они, наверное, все втроем поместились бы у него на одном локте. Тем временем Артур с серьезной миной протягивает по очереди руку Данилу с Давидом, и они деловито ее пожимают — Затем он гладит по голове Дианку. Я вижу, что дети с готовностью повисли бы у него на шее, но сами не решаются, а так дистанцию. Или, скорее, ему не приходит в голову, что они хотят крепко его обнять. Отворачиваюсь, чтобы взять чемодан, и его тут же перехватывает крепкая ладонь. Знакомый запах обволакивает меня, я даже зажмуриваюсь, чтобы себя не выдать. Здравствуйте, Анастасия Андреевна. Слышу над ухом негромкий голос со смешком. Не думал, что скажу это, но вас я тоже рад видеть. Аромат дорогого парфюма кружит голову. По привычке впиваюсь ногтями в ладони, так хоть какая-то иллюзия от того, что я себя контролирую. При всем моем желании не могу ответить тем же. Изо всех сил стараюсь придать голосу решимости. Я патологически правдива. Вязва, удовлетворенно заключает Тагаев, как будто он другого и не ждал. Одну руку тянет чемодан, а вторую протягивает мне. «Спасибо, обойдусь. Бормочу сердитой, берусь за поручни. Ставлю ногу на ступеньку, но, как назло, нога соскальзывает, а рука съезжает с поручня. От позорного падения меня спасает все та же крепкая тагаевская ладонь. Точнее, ладони. «Невозможная, вредная девчонка», — шипит он, отбросив чемодан и вытягивая меня из катера двумя руками. Готова нос себе разбить, лишь бы продемонстрировать самостоятельность. Он оглядывается в поисках чемодана, прижимая меня к груди, и у меня неожиданно подгибаются колени. Это все Тагаев. Я так и знала, что надо держаться от него подальше. Но вместо этого сама цепляюсь за его плечи, чтобы не упасть. Я просто привыкла. Продолжаю бормотать и всхлипываю. Если бы он меня так еще немножко подержал... Тагаев подозрительно затихает... А потом с видимым сожалением отрывает меня от себя и хмуро осматривает меня с ног до головы. Вы не ушиблись? Сил хватает лишь на то, чтобы мотнуть головой. Кажется, я просчиталась. Следовало брать билет на самолет прямо на завтра. А еще лучше на сегодняшний вечер. Но Тагаев уже отбирает у Николая мой чемодан и спрыгивает с причала на берег. Плетусь за ним, едва переставляя все еще ватные ноги. «Идемте, я покажу вам вашу виллу», — зовет Артур. Он машет Николаю, катер отчаливает от берега, а мы следуем по дорожке за Тагаевым. — А почему катер уплыл? — интересуется Данил. — Он уже не вернется? — спрашивает Давид. — Этот дядечка Николай такой добрый! — восклицает Дианка. Артур умудряется ответить всем троим одновременно. Что Николай уплыл по делам, что он обязательно вернется и что он отличный парень. — Это тоже неспроста. Так только я умею. Стэвка вечно просит детей задавать вопросы по очереди, а то она не успевает сообразить, что кому ответить. У Артура же слова отскакивают автоматически. Он приводит нас к небольшому двухэтажному зданию. На первом этаже просторный холл с кухней, наверху три спальни. Как по мне, просто роскошно. «Вам здесь не будет тесно?» — спрашивает Артур. «Конечно, лучше было бы четыре спальни, но здесь все гостевые дома такие. Это даже много». «Спешу его заверить. Дети спят вместе, я все никак не могу их разделить, хотя уже не мешало бы». Тагаев понятливо чевает и поворачивается к детям. «Как насчет подарков? Сейчас будем смотреть или сначала разложить вещи?» Я впадаю в настоящий шок, когда вижу, что он купил детям абсолютно одинаковые игрушки. Я просто ничего в них не понимаю, поэтому никак не решалась на покупку. «Мамуль, смотри!» Дианка поднимает восхищенные глазки и достает из коробки «белый дрон». «Это же для девочек!» Артур прокашливается и поворачивается к Дианке. «Вообще-то это обычный дрон, Ди. А вот кого я выбрал для тебя. Он достает из-за спины пушистого игрушечного котенка с черными ушками. Мне показалось, он тебе понравится». Ди восторженно ойкает, прижимает к щекам ладошки, а потом берет котенка и обхватывает обеими руками колени Тагаева. С двух сторон подбегают Данил с Давидом и тоже обнимают Артура за ноги и я едва сдерживаю, чтобы не сесть с размаху на пол. Тагаев растерянно смотрит то на них, то на меня, а я отворачиваюсь, чтобы он ничего не прочел в моих глазах. — Спасибо, — щебечет благодарна Дианга, прижимая щекой к джинсам Артура. — Ну что вы, — говорит тот изменившимся голосом, — это же такие мелочи. Он ловит мой взгляд, а я упорно его избегаю. Артур смотрит на прилепившихся к нему детей, беспомощно подняв руки. А потом заговаривает нрачито бодрым тоном, но я все равно слышу сиплые нотки, появившиеся в голосе. «Эй, ребята, кто со мной запускать? Квадрокоптеры?» Моя троица мигом подхватывает каждый свой дрон и устремляется вниз по ступенькам. Я вздыхаю с облегчением. «Пока можно разобрать чемодан, и надо позвонить Стефе, что мы добрались». Но позвонить не получается. Нет ни мобильной связи, ни интернета. Надо спросить у Тагаева, не может быть, чтобы тут не было связи. «Артур, дорогой!» Слышу снаружи раздраженный голос. «В чем дело? У меня пропал интернет, я не могу выложить сториз. А, это есть наши гости?» Выглядываю из окна и вижу Ариану, спускающуюся к нашей вилле по дорожке.